Наконец, Дафна решилась спросить, а где она сейчас? Он широко улыбнулся. «Она преподает в Нью-Йоркской школе и будет меня замещать в течение этого года. Моя сестра замужем, и у нее двое детей, оба слышащие. Ее муж врач, и, конечно, теперь наши родители говорят, что они всегда знали, что она выстоит. Она замечательная девчонка, вам бы она понравилась». Я в этом не сомневаюсь. Она обожает ваши книги. Погодите, я вот ей расскажу, что с вами познакомился. Дафна покраснела. Это казалось так несерьезно. Женщину, которая столько преодолела, заинтересовали ее скромные повести. В сравнении с ней Дафна почувствовала себя очень маленькой. Я тоже хотела бы познакомиться с ней. Познакомитесь. Она будет сюда приезжать, а миссис Куртис говорила мне, что вы приезжаете сюда достаточно часто. Дафна вдруг стала озабоченной и отвела глаза. Да, приезжаю, приезжала. Она тихо вздохнула, и он жестом руки предложил ей кресло в углу. Может, присядем? Мисс Филдс. Они стояли в коридоре уже почти полчаса, и Дафна кивнула, пожалуйста, «Зовите меня Дафна». «Хорошо, если вы меня будете звать Мэтт». Она улыбнулась, и они сели. «Что-то подсказывает мне, что у тебя проблемы. Чем я могу помочь?» «Не знаю. Мы с миссис Куртис говорили об этом вчера вечером». «Это имеет отношение к Эндрю?» Дафна кивнула. «Да». «Мне предложили сделать фильм в Голливуде. Это означало бы переезд туда на год. И ты его берешь с собой? Он, казалось, огорчился, но Дафна покачала головой. «Нет, я думаю, что мне следует оставить его здесь. Но проблема вот в чем. Мы с ним вряд ли сможем видеться. Я не знаю, сможет ли он это выдержать, или, вернее, смогу ли я?» Дафна посмотрела на него. Ее огромные голубые глаза — Встретили с его карими, я просто не знаю, что мне делать. Трудная проблема. Не столько для него, сколько для тебя. Он-то привыкнет. И потом мягко. Я ему помогу. Мы все поможем. Какое-то время он, возможно, будет сердиться, но потом поймет. А я собираюсь не давать им скучать в этом году. Хочу много ходить с ними в походы, как можно больше показывать им мир. Здесь они... Несколько изолированный. Она кивнула. Мэтт был прав. А что, если ему прилететь к тебе на каникулы? Ты думаешь, это возможно? После соответствующей подготовки. А знаешь, ведь в конце концов это именно та жизнь, которой ты его готовишь. Ты же хочешь, чтобы он мог летать на самолетах, всюду ездить, быть самостоятельным, видеть мир, а не только эту местность. Дафна медленно кивнула, но он такой маленький. Дафна, ему семь лет. Если бы он слышал, ты бы не сомневалась, можно ли отправить его самолетом, не так ли? Почему ты должна относиться к нему иначе? Он очень смышленый мальчик. Слушая его, она почувствовала значительное облегчение, И стены, которые она воздвигла в своем сознании вокруг Эндрю, постепенно рушились. Но дело не только в этом. Для него тоже важно, чтобы ты была счастлива, чтобы он видел, что ты живешь полноценной жизнью, ты не можешь вечно цепляться за него. В его голосе не было упрека, только доброта и понимание. Из Лос-Анджелеса сюда... Всего семь-восемь часов пути. Если у нас возникнут проблемы, мы тебе позвоним, и ты тут же прилетишь в Бостон. Я даже встречу тебя в аэропорту, и через два часа ты будешь здесь. Если так это рассматривать, вряд ли из Нью-Йорка ты добралась бы быстрее». У него было необыкновенное умение решать проблемы, находить решения и представлять все таким простым, Дафна теперь могла легко представить, как он выкрал сестру из интерната и бежал с ней в Мексику. Она улыбнулась, думая об этом. «Тебя послушать все так просто. Это может быть просто. Для тебя и Эндрю, если вы захотите. Ты должна исходить из того, как ты хочешь поступить. Когда-нибудь и ему придется принимать решение». Самостоятельные решения свободного и сильного человека. Учи его этому заранее. Ты хочешь сделать фильм? Ты хочешь поехать в Голливуд на год? Вот в чем дело. А не в Эндрю. Не надо ради него отказываться от важной части собственной жизни. Такие возможности представляются нечасто. И если для тебя это важно? «Если это то, чего ты хочешь, тогда соглашайся. Скажи ему, дай ему привыкнуть, а я тебе помогу». И Дафна знала, что он действительно поможет. «Мне надо это обдумать». «Обдумай, и завтра мы можем опять поговорить об этом. Тебе следует подготовиться к тому, что Эндрю немного будет сердиться». Но такой была бы реакция любого ребенка его возраста на известие об отъезде мамы. Знай, что такая реакция нормальна. Быть родителями не всегда легко. Он снова ей улыбнулся. Я вижу по своей сестре. У нее тоже война. Ее девочкам сейчас 14, И если тебе кажется, что семилетний мальчик груб, посмотри на вдвое старших. И к тому же еще на девочек. Он закатил глаза. Я бы такого никогда не вынес. У тебя своих детей нет? Нет, сказал он с сожалением, кроме 146, с которыми живу в нью-йоркской школе с Мартой, моей сестрой. Моя жена не хотела детей. Она глухая и очень отличается от моей сестры. Она боялась, что ее собственные дети тоже будут глухими. У нее множество комплексов в связи с ее глухотой. И в конце концов, он сказал это с сожалением, это привело к разводу. Она очень красивая, была фотомоделью в Нью-Йорке. Я какое-то время занимался с ней, и так мы познакомились, но ее родители всегда обращались с ней, как с фарфоровой статуэткой. И у нее не было сумасшедшего брата вроде меня, когда она росла. Она зациклилась на своей глухоте. Это идеальный пример, почему тебе не следует относиться к Эндрю по-другому, чем ты бы относилась к любому другому ребенку. Не поступай так с ним, Дафна. Если ты так поступишь, то лишишь его всего, что потом может стать для него важным. Они немного помолчали, Каждый думал о своем. За этот час он дал ей богатую пищу для размышлений. Он поделился с ней важной частью своей жизни. И Давна знала, что приобрела в нем друга. Я думаю, ты прав, Мэтт. Но я ужасно боюсь покидать его. Очень многое в жизни нас пугает. В том числе хорошие дела. Подумай обо всех хороших делах, которые ты совершила в жизни. Какие из них дались тебе легко? Скорее всего, не одно, но борьба за них всегда стоила того. Ручаюсь. И, по-моему, работа над кинофильмом — это важный шаг в твоей карьере. Кстати, по какой книге? «Апачи». Она с гордостью улыбнулась ему и почему-то нисколько не смутилась показать это. Мне она больше всего нравится. Мне тоже. А потом, взяв свою кипу бумаг, он встал. Ты остаешься на ужин? Она кивнула. Потом вместе попьем кофе. Я перекушу наверху, чтобы успеть поработать. Она опять подумала о том, что он сказал. Хорошие в жизни дается нелегко. Они оба имели возможность в этом убедиться. Тогда до встречи, Мэт. Они расстались у лестницы, и Дафна посмотрела ему вслед. Почувствовав ее взгляд, он, поднимаясь, оглянулся. И спасибо тебе. Не стоит. Ты, Дафна, всегда услышишь от меня правду о том, что я думаю и что чувствую. Помни об этом, когда будешь в Калифорнии. Я сообщу тебе, как у него дела, и если он в тебе будет нуждаться, я об этом скажу. Ты можешь прилететь. Или я посажу его на ближайший самолет. Дафна кивнула, а он помахал ей и исчез на верхней площадке лестницы. Ей показалось странным, что он говорил о ее отъезде как о решенном деле. Неужто... Он прочел ее мысли. Как он мог знать о ее решении еще до того, как она его приняла? Или она это уже втайне для себя решила и очень этого хотела? Эти вопросы мучили ее, когда она входила в большую игровую комнату, чтобы найти Эндрю. И когда она его увидела, то почувствовала, что сердце у нее опустилось. «Как можно?» покинуть его. Он такой маленький, такой дорогой. Но в тот вечер, лежа в постели, в гостинице, она заново все это обдумывала. В ней побеждало то чувство долга, ответственности, любви, то восторженность, любопытство, честолюбие. Нелегко было сделать выбор, а потом вдруг созвонил телефон Звонил Мэтью. Она была весьма удивлена его звонку и моментально подумала, не случилось ли чего. Ну, конечно же, нет. Если бы что-то случилось, позвонила бы миссис Куртис. Я здесь пока неофициально, и так будет, по крайней мере, еще пару недель. Я просто подумала о твоем решении, и мне пришла в голову шальная мысль. Если ты будешь слишком занята в Лос-Анджелесе и не сможешь заняться... Им там я мог бы забрать его к себе, чтобы он побыл с моей сестрой и ее детьми. Для этого, конечно, требовалось бы твое разрешение, но вообще ему это может понравиться. Моя сестра на самом деле необыкновенный человек, и у нее замечательные дочки. Ну, как тебе мое предложение? Я не знаю, что тебе сказать, Мэтью. Я потрясена. «Ерунда! В прошлом году я пригласил к себе на Рождество 43 наших воспитанника. Марта готовила, а ее муж провел с ними в парке матч по регби. Было классно!» Дафна хотела сказать ему, какой он молодец, но не решилась. «Я не знаю, как тебя благодарить. Не стоит. Просто доверь мне Эндрю!» Дафна, Мгновение помолчало. Было поздно, и он был с ней очень откровенен. Она хотела отблагодарить его тем же. Мэтт, мне тяжело его покидать. Он — это все, что у меня есть. Я это знаю. По крайней мере, догадываюсь. Его голос был очень мягким. У него будет все в порядке. И у тебя тоже. Его слова не вызывали сомнений, и решение, наконец, было принято. Я думаю, что, скорее всего, решусь. Я думаю, ты должна. Дафне стало легче, когда он это произнес, и вдруг ей показалось удивительным, что она познакомилась с ним только нынче утром, а уже полагается на его совет и доверяет ему своего сына. Когда ты вернешься в Нью-Йорк, Я познакомлю тебя с моей сестрой. Может, ты захочешь на следующей неделе прийти в школу, чтобы с ней познакомиться, если найдешь время? Я выкрою время. Отлично. До встречи утром. И прими поздравления. С чем? С принятием трудного решения. А у меня, кроме того, в этом есть свой интерес. Я хочу, чтобы по моей любимой книге был снят фильм. Она рассмеялась и в эту ночь, наконец, спала спокойно.